«Возле дома Куайна сегодня дежурил другой офицер, а у тротуара стоял белый микроавтобус с открытыми дверями». «Сад перекапывают, кишки ищут», — в полголоса сказал Страйк, когда они с Робин подошли поближе и увидели на полу микроавтобуса лопаты. «На свалке поживиться не удалось, а у Леоноры под клумбами и тем более ловить нечего». «Это ты так считаешь», — прошипела Робин, немного смущаясь под взглядом красавца-полицейского. «А ты сегодня поможешь мне это доказать», — чуть слышно парировал Страйк. «Здравствуйте», — обратился он к бдительному констеблю, но тот не ответил. Страйк будто подзаряжался от своей безумной версии. Но, — сказал себе Робин, — если он чудом окажется прав, то убийство приобретет еще более уродливые черты, даже на фоне мясницкой разделки трупа. Прошагав на расстоянии вытянутой руки от строгого полицейского, они остановились у соседней двери. Страйк позвонил, и немного погодя ему открыла невысокая встревоженная женщина лет за шестьдесят, в халате и отороченных мехом тапках. «Вы Эдна?» — спросил Страйк. «Да», — робко сказала она, глядя на него снизу вверх. Когда он назвался сам и представил Робин, морщины на лбу Эдны разгладились, и на лице отразилось скорбное облегчение. «А, это вы. Я про вас много слышала. Вы ведь Леоноре помогаете. Собираетесь ее вытащить, верно?» Робин готова была провалиться сквозь землю от того, что красавец Констебль вслушивался в каждое слово. «Входите, входите», — приговаривала Эдна, пятясь и энергичным жестом зазывая их в дом. «Э, миссис, э, простите, не знаю вашей фамилии», — начал страйк, вытирая ноги о коврик. «В этом доме, планировкой повторяющем соседний, было тепло, чисто и уютно, не то что у Куайнов». «Зовите меня, Эдна», — просияла она. «Спасибо, Эдна. Только, знаете, прежде чем впускать в дом незнакомых людей, положено спрашивать у них документы». «Ой, да чего там?» — занервничала Эдна. «Говорю же, Леонора про вас рассказывала». Перед тем, как проследовать по коридору в бело-голубую кухню, намного более жизнерадостную, чем у Леоноры, Страйк все же настоял, чтобы Эдна посмотрела его водительские права. она наверху сидит», — сказала Эдна, когда Страйк объяснил, что они хотят повидать Орландо. «Не в настроении. Кофе хотите?» Она засуетилась, доставая чашки, а сама, как свойственно несчастливым и одиноким, безумолку говорила. «Вы меня поймите правильно. Я не возражаю за ней приглядеть, за болезной. Она переводила удрученный взгляд со страйка на Робин. «Но сколько же можно? Родни, вы ведь знаете, у них нет. Вчера инспекторша из социальной службы приходила, проверяла, какие тут условия. Если, говорит, вы нашу подопечную не сможете у себя оставить, придется в дом хроников ее определить. Или еще в какое заведение. А я ей... «У так нельзя, она ж с мамой никогда не разлучалась. Нет уж, пусть пока у меня, ты да только...» Эдна подняла глаза к потолку. Ох, сегодня она сама не своя. Горюет очень. Все спрашивает, когда мама придет. А что я ей отвечу? Я же не могу ей правду сказать. Да еще у них весь сад разворотили, мистера Пука выкопали». «Дохлого кота», — шепнул Страйк, повернувшись к Робин. У Эдны из-под очков текли слезы и падали с круглых щек. «Болезная наша», — повторила она. Поставив перед страйком и Робин по чашке кофе, Эдна пошла наверх, чтобы привести Орландо. Уламывать ее пришлось битых десять минут, но страйк был сам не свой от радости, когда Орландо, надутая, в засаленном тренировочном костюме, появилась в конце концов на пороге, прижимая к груди обезьянку Чики. «Его зовут как Великана», — объявила дочь Леоноры на всю кухню при виде Страйка. «Точно», — кивнул Страйк. «Вот умница. Запомнила». Орландо свернулась в кресле, которое подвинул ей одна, и крепко сжала в руках Орангутанга. «Меня зовут Робин», — с улыбкой представился Робин. «Ты птица», — быстро сказала Орландо. «Я тоже. Птица Додо». Имя собственное Робин совпадает с нарицательным Робин — Малиновка. «Птица Додо» — персонаж книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Считается, что автор, чье настоящее имя Чарльз Людвич Доджсон, создал в этой книге свой карикатурный портрет и назвал себя «Птицей Додо», в связи с тем, что заикался и произносил свою фамилию «До -до Доджсон. Традиционно птицу Додо изображают похожей на вымершую птицу Дронт, которая по-английски также называется Додо. «Так ее мама с папой прозвали». «Объяснила Эдна. «Мы с тобой две птицы», — подтвердила Робин. Орландо присмотрелась к Робин и без единого слова ушла из кухни. Эдна глубоко вздохнула. «Такая обидчивая. Никогда не знаешь, что у нее. Но Орландо очень скоро вернулась с фломастерами и перекидным альбомом. Страйк не сомневался, что все это купила Эдна, чтобы только ее занять. Орландо села за кухонный стол... И улыбнулась Робин приветливой, открытой улыбкой, от которой у Робин сжалось сердце. «Нарисую тебе малиновку», — объявила Орланда. «Ты меня очень порадуешь», — сказала Робин.